Пойдя на сближение с Гитлером, Сталин распорядился немедленно прекратить всю эту вакханалию на тему «Мы на горе всех буржуев мировой пожар раздуем». И даже болезненно морщился, когда по радио прорывалось нечто уж совсем безобидное, вроде «По всем океанам и странам развеем мы алые знамя труда». Но лозунг «Сталин — это мировая коммуна», который он сам подсказал своему верному Мехлису, оставался в силе, и воплотить в жизнь его могла только армия. На армии имела много слабых сторон, о которых Сталину поведал еще Тухачевский подтвердил шапошников, взявший на себя военный ликбез, вождя всех народов. Самые страшные пороки — пороки врожденные, а того, пуще наследственные, нынешняя армия, какие ее не чистили и не деформировали, родилась из Красной Армии Гражданской войны. Одним из негативных последствий Гражданской войны было то, что из-за нее были забыты уроки Первой мировой войны. А те, кто пытался эти уроки обобщить, были поставлены в такие условия, что их никто не слышал, даже если бы захотел. Чаще всего их просто не желали слушать и изгоняли из РКК при первой же возможности. Чаще всего... на тот свет. Если Первая мировая война уже в свои первые полтора года ярко продемонстрировала тот факт, что роль кавалерии уже близка к нулю, то гражданская война, напротив, породила чудовищного монстра-вороженца, небывалую по своим размерам стратегическую кавалерию. При отсутствии фиксированных фронтов и слабой технической базе противостоящих армий. Великие русские равнины стали самым благодатным театром для действия огромных масс конницы, чего не видела история со времен походов Чингисхана. А война с Польшей еще более утвердила мысль о необходимости крупных кавалерийских соединений в современной маневренной войне. После окончания гражданской войны кавалерийские корпуса превратились в некоторое подобие орденских кланов раннего средневековья, которые номинально подчиняясь воле великого магистра, тем не менее чувствовали в себе достаточно сил и агрессивности для проведения на своих ленных землях достаточно независимой политики, часто ставя центр перед разнообразными по авантюризму и беззаконности. свершившимися фактами, как некогда донские казаки и царей московских, не давая затихнуть даже на год в войне с поляками и турками. Каждый кавалерийский корпус, возглавляемый какой-нибудь легендарной личностью, вроде Котовского, владел огромными земными наделами, крепостными под видом деревень, ответственных за снабжение корпуса продовольствиями, фуражом, даже сахарными заводами. И каждый мечтал, если не самостоятельно осуществить мировую революцию, то, во всяком случае, быть передовым соединением Всемирной Армии Труда. Для лучшего управления этим монстром пришлось физически ликвидировать наиболее популярных командармов, комкоров и даже камдивов. Но суть вопроса это не меняло. Кавалерии в Красной Армии было примерно в шесть раз больше, чем во всех прочих странах мира вместе взятых. Возглавляемая такими влиятельными в новой военной номенклатуре особами, как Ворошилов Ворошилове Будённый, кавалерия стала совершенно обособленным видом вооруженных сил, имея собственный генеральный штаб, где вынашивались планы, порой совершенно противоположные планам генштаба РКК, кучу военно-теоретических журналов и ежедневную газету «Красная конница», превосходящую тиражом газету «Красная звезда». В генеральном штабе кавалерии с упованием чертили на картах красные стрелы глубоких кавалерийских рейдов аж до Парижа и Калькутты, Подсчитывались тысячи тонн овса для прокормления коней, и даже шла теоретическая дискуссия, в итоге которой, как и всех дискуссий в СССР,